Какие еще есть такие возможности программы, на которые я хотел бы обратить внимание? Такая функция выноска, да, вот она здесь берется, или в какой-то... Значит, что тут есть возможность? Видите, вот в моем компьютере настроен так называемый быстрый бар, да? То есть я сюда вынес те команды, которые наиболее часто используются, которые скрыты во вкладках, да? Тут, тут наверху есть вкладки, вот можно... Вот эти, да? Сейчас у нас открыта вкладка экспорт. Но мы можем вынести многие команды прямо сюда, то есть на, на быструю историю. И это позволяет в процессе такой постоянной работы экономить время, да? И вот я сейчас использовал команду выноска, вот эту. Бывает нужно такую заметочку быструю поставить, чтобы не забыть, да? И вот ее так вот на раз привязал. Вот, я она это, конечно, шутка написал не забыть почистить ботинки, да? И вот. Так вот, да? Ну, такой временный характер носит, да? Вот такая заметка. А, на чем бы я еще хотел остановиться? Тоже, может быть, стоит об этом знать сразу. А вот в этих топиках рекомендуется писать немного, а для более объемных текстов использовать вот такую функцию заметки. То есть вот когда мы выделили топик, да, и вот хотим внести какие-то дополнительные данные большого объема, то открываем вот ноут, и сюда можно писать тут сколько угодно, много чего, как-то это форматировать и так далее, да? Потом вот остается вот такая штучка, вы ее кликаете, и открывается, да? а Потому что если вы будете большие тексты писать сюда, то ваша карта будет некрасива, информативно. Вы в не будете путаться. Поэтому приучайтесь писать вот такими короткими контентными фразами, да. Там можно писать «Захват Парижа», можно писать «Париж захватить», как мы говорили, да. То есть и о расшифровки загонять загоняйте вот в эти заметки совет, да, иначе карта такая очень корявая получается. Ну, я к этому там дошел сам ползком, да, но вот рекомендую сразу об этом помнить, использовать такие вот вещи. Ну и, как я уже говорил, тоже важнейшая функция этой программы ⁇ это вот возможность поставить сигнал, памятку, да, которая прозвонит в нужный момент. И таким образом слово ⁇ забыл ⁇ превращается в некую такую вот странную историю, да, потому что ⁇ забыл ⁇ означает ⁇ не поставил памятку, да, ну не поставил сам виноват ⁇ собственно говоря. Ну теперь мы с вами, я еще потом буду рассказывать о программе, а сейчас мы с вами перейдем к следующей процедуре. – это… Процедура а, э, привязка к календарю. Итак, что мы сделали? Мы сделали декомпозицию, мы сделали приоритизацию, да, мы расставили приоритеты. Мы, наконец, с помощью визуализации проверили наши выкладки, скорректировали планы. И вот теперь мы уже что можем? Мы уже можем планировать, то есть уже привязывать события к реальным временным промежутком. Правильно? После того, как мы на проекте посмотрели, что все красиво и правильно, все замечательно, нигде нет нестыковок, ресурсных противоречий, мы можем наконец решать, когда мы все это будем делать. Я еще называю эту процедуру «Как сделать сказку были». Почему? Потому что вы прекрасно понимаете, что пока все эти благие намерения существуют где? В виртуальном пространстве. Да? И если мы выстроим замечательный, красивый график, и при этом каждый день будем заниматься Тем, что на нас будет валиться, то через какое-то время мы обнаружим, что наш красивый график не имеет ничего общего с реальным кодом событий и почему-то сам собой не выполняется. Странная эта идея, но зачастую такое бывает. А поэтому, чтобы такого не было, мы должны осуществить привязку. То есть мы должны те события, которые отмечены нами как приоритетные да, и понятные к исполнению, мы должны их внести в реальный рабочий график. Понятно, да, вот этот. То есть, привязку мы осуществляем в программе Microsoft Outlook, используя такую функцию этой программы, как календарь. Я полагаю, что все знакомы с этой программой, да, и я не буду пока сейчас особо о ней распространяться. Да. Я всего лишь нарисую поле календаря, как оно выглядит не только в Microsoft Outlook, но и в любом планировщике, да. А как выглядит это поле в любом планировщике? По вертикали что отражается? Часы время, да, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и так далее. А по горизонтали у нас что откладывается? Дни, да? Если мы используем, как мы с вами договаривались, формат недели, да, то здесь у нас будут отложены дни. Там понедельник. Вторник, среда, четверг. И вот поле календаря является вот такой иллюстрацией нашей метафоры о трехлитровой банки. Вот наше время, которым мы располагаем. Правда? И ни секунды больше у нас нет. Ну, то есть у нас есть наш календарь, календари наших подчиненных. И когда мы говорим пока применительно к себе, да, то мы должны вот на этот календарь занести... То, что мы собираемся сделать. Важный момент. Работы А и Б категорий заносятся на поле календаря, а не на поле задач. Ну, я говорю для людей, знакомых с программой Outlook. Да? Там есть задачи, а есть календарь. То есть там есть в английской версии TaskPad, так называемый, да? или блок задач. А есть поле календаря. Так вот, настоятельно рекомендую использовать как приоритетное только поле календаря. Опять повторюсь, это рекомендация. Да? При наличии MindManager программы, mind MindManagement, задачи я вообще не рекомендую активно использовать. То есть при наличии MindManager отпадает необходимость использования тест TaskPad, А использовать мы эти задачи можем в узкоспециальных вариантах. Я потом покажу, для чего. То есть, а, потому что mind MindManager, на мой взгляд, субъективный, возможно, представляет гораздо лучшие возможности для визуализации этих работ. А для того, чтобы это грамотно сложить в Microsoft Outlook, да, в, там в TaskPad, нам придется использовать рекомендации господина Архангельского, который предлагает довольно изысканные способы работы с TaskPadом, Но с моей точки зрения, это, откровенно говорю, лишние трудозатраты. Ну, то есть, можно выкомориться и так, да, но вот, собственно, зачем это нужно при наличии майнд-менеджера, я не понимаю. Все, что мы получаем, это использование на одну программу меньше. Но с учетом удобства И функциональных возможностей, это экономия странная. Да? Это вот та же самая экономия, что зачем нам набор плотницких инструментов? Давайте купим швейцарский нож. Да? В принципе, там это все тоже есть. Есть. Но пользоваться этим, ну, с моей точки зрения, странно. Хотя это, безусловно, вопрос личных предпочтений. Да? Я вот так рекомендую. То есть, если нет майнд Manager, действительно нужно делать все то, что вам советуют. Конечно. Зачем нам это? Зачем вообще поле задач, когда мы до уровня мероприятий все разграфили? В этом самом, да, зачем нам, собственно, теперь задачи как таковые. А вот календарь надо использовать, потому что какую все совершают ошибку? На календаре отражают встречи, а работу в задачах. А это неправильно. Все, что имеет протяженность по времени, нужно класть на поле календаря, да. Потому что календарь – это время, понимаете? И если у нас тут встреча с 9 до 10, а с 11 до 12 письмо турецкому султану, Но с точки зрения занятия времени, не все ли равно, чем вы там занимаетесь? Даже если вы соловьев на крыше гоняете, да? Это занимает время. Следовательно, это должно где быть отражено? Здесь. Потому что в блоке задач вы этих задач можете загнать до морковкиного заговения, да? И выстроить их в длинный столбик, как это обычно бывает. Смотришь на список иных задач, аж уши в трубочку сворачиваются, да? И толку-то от этого мы же все равно не видим, сколько времени занимает каждая задача. И какой в этом сакральный смысл? Что нам это дает? Да? Имеет место такое мер мертвое хранение, да, когда все это там отражено, но, собственно, это совершенно, на мой взгляд, не информативно. Понятно, да, вот эта история? Ну, почему Билл Гейс не придумал майнд-менеджер сам? Ну, не знаю, ну не придумал. Что теперь, да? Ну, да, ему, я, кстати, вообще вижу иногда проблему многих программ, что их делают программисты, а не менеджеры, да? Потому что Туда забивается множество функций, которые большинству нормальных людей не нужны в принципе, а то, что нужно, там, например, в принципе не отражено. Да? Или, или неудобный использователь, вообще никто не знает, как это использовать, да? потому что менеджер там не принимал участие. Там не принимал участие руководитель, да, который вот с этим реально работает, а программисты это дело нафаршировали всем чем. И поскольку практически это никто не пробовал сделать, да, то, собственно, никому это до сих пор не мешало. Знаете, когда начинаешь практически использовать теоретически имеющиеся возможность, она оказывается настолько экзотически доставаемой, да, что совершенно отпадает всякое желание этим заниматься. А в принципе, да, такая возможность там есть, о чем перечислен. Так вот, в этом случае опять оптимальны два инструмента, да, чем каждый попытаться использовать в качестве универсального. Ну, еще раз говорю, что если плотнику 15 иметь не впадут, то почему руководителю 3 не иметь? бы хуже а Почему ему никто не пытается всунуть топоры, рубанок, пило, стамеска, там и молоток в одном флаконе? Да? Вот. Потому что это выглядит очевидным идиотизмом. Да? А для руководителя почему? Значит, понятно, да, первое правило А и Б в календарь. То есть, когда мы планируем на поле календаря, это называется жесткая привязка. То есть мы пишем письмо турецкому султану не где-то на этой неделе, чтобы оно в поле зрения болталось, да? а мы пишем это в понедельник, допустим, с 10 до 12. Вот так. И что мы теперь видим? Помните, жесткость времени и единицу времени мы занимаемся одним делом. Мы видим, что в это время мы ничего больше не делаем. Логично? Логично. Значит, у нас нет иллюзии, что день бесконечный. Если хорошенько постараться, мы можем успеть сделать много работ. Сколько успеете, коллеги, столько и успеете. А больше вы не успеете. И это, кстати, вторая проблема использования тайм-менеджмента. Если помните, первое, когда делали декомпозицию, жаловались, что много работы, а вторая работа начинает выполнять жесткую привязку, вторая проблема, говорят, ой, как мало у нас времени. Я говорю, коллеги, у вас его не мало и не много, столько, сколько есть. Да? Если у вас в день влезает три мероприятия, понимаете, значит, надо запланировать три и сделать три, а не написать 15, И сделать, простите, три. Потому что от того, что вы больше напишете, больше вы не сделаете, хоть убейтесь. Я прав? И поэтому брать на себя типа суперобязательства. Я написал 15 мероприятий в столбик и постараюсь их все выполнить. А что их стараться выполнить, если они каждая по два часа? Сколько там у вас день будет? 30 часов? Без перерыва на сон, курение, простите, и туалет? Странная история какая-то. И сколько вы так проживете? Ну, мы постараемся как-нибудь. Старайтесь, не старайтесь. Да. Понятно, что производитель с концу дня будет падать, качество уменьшаться, того, что вы начнете запузыривать себя без перерыва. Да, да и вообще изначально это попытка с негодными средствами. Да. Вы пытаетесь влить 5 литров в 3 банку, из расчета как-нибудь какой-нибудь инсайт там прорвется, и вас что-нибудь там сделают. Да ничего вы там не сделаете. Это такая спецназовская поговорка, что в кризисной ситуации вы провалитесь до уровня реальной подготовки, а не воспарите до уровня мечты. Ну, бывает, вот все же на кризис надеяться, в кризис пробьет инсайт, да, вот сейчас. Сейчас мы тут будем халявничать, мы не будем тренироваться, а вот сейчас вот кризисный момент наступит, тут мы, опа, с соколоролами, да, черт возьми, мы шлепнемся, как та лягушка как раз на попу, да? скорее всего, с высокой долей вероятности. Поэтому не надо рассчитывать на то, что вот если что, то мы там вот развернемся, ничего вы не развернетесь. И простите, это я и к вам, и к себе, и ко всем нормальным людям, да? кризис очень редко актуализирует какие-то скрытые резервы, а, скорее всего, приводит к нервозности, к блокированию того, что вы хоть как-то умели в обычной обстановке. Да? Поэтому почему говорят, что в кризисной ситуации вы свалитесь на уровень реальной подготовки, а не вдруг поставите рекорд. Ну, конечно, оппоненты, которые верят в чудо, они говорят, а бывает же. Я говорю, бывает. Но, скорее всего, с вами этого не произойдет. Поэтому верить в это можно, а вот рассчитывать на это нельзя. Мы же не будем путать веру с расчетом, да? Вера, она всегда иррациональна, потому что она, где нужна вера? Там, где знания нет. Пока правило привязки. Все заносится на поле календаря. Это первое правило привязки. И дальше я сейчас буду продолжать диктовать. Второе правило привязки, да? Называется оно так. 60-40. То есть, планируем не более... 60 времени потому что самая страшная история когда из желания сделать больше человек планирует 100 вот нет безусловно я сейчас немножко расскажу эту тему но ну, 60-40 это условно да это так примерно 60-40 от чего это зависит что значит 60-40 это значит что на 60 времени вы уходите в запланированную работу, в течение которой не реагируете, с, не взаимодействуете с окружающим миром. Я же напомню, что если мы сели писать письмо султану, да, то, извините, пожалуйста, ничем иным мы не занимаемся. Телефон мы не берем, в почту мы нос любопытный свой не суем, с подчиненными и прочими визитерами не контактируем, да, а сидим и пишем письмо турецкому султану. Поэтому на начальном этапе Я советую начинать не с 60%, а с 20%. Почему? Потому что если вы в понедельник, придя на работу, на 60% времени вывалитесь из обращения, то я подозреваю, что корпоративная система отреагирует на это в лучшем случае нервно. Я прав? Вот, в худшем случае начнутся коллапсы всякого рода там на всех вариантах. Потому что до сих пор вы были встроены в эту систему на уровне отпечатков пальцев. Да? Вы постоянно так вот двигались в потоке, разруливая выступающими частями тела все эти истории. Да? А теперь вы взяли на 60% времени, как улитка в домик. Опаньки, меня тут нету, ребята, да? не колбасьте меня. А народ-то привык, доступ к телу иметь в любой момент времени. Да? А тут мы, хопаньки, ха, нету меня. А народ же будет нервничать. И я их понимаю. А где шеф? А у нас вопрос: а мы к нему привыкли каждые две минуты. Да, или там по надобности с open door, а тут он куда-то скрылся. вот Поэтому начинать надо с 20% времени. Естественно, я буду дальше рассказывать: подготовить людей к изменениям ваших управленческих привычек. Но об этом я попозже поговорю, да? вот И после этого. Нырять процентов на 20, но именно в течение 20% полностью соблюдать правила, да? то есть вот привыкать, вообще пусть народ привыкает, что вот без вас тоже можно как-то пожить, хотя это для самого себя противно. Некоторым руководителям, которым очень трудно в это поверить, я рекомендовал провести эксперимент на весь день запереться в туалете, забыв мобильный телефон, да. Вот. И я говорю, коллеги, я вас уверяю, что когда вы в конце дня оттуда появитесь, Земля с орбиты не сойдет, хотя это противно до свинства. Да? Кажется, как же так, они тут без меня весь день. Да? И приходишь, солнце вот по-прежнему по небу, да? компания не сгорела, народ как-то помыкался, как-то устроился, да, и даже ничего сильно страшного не произошло. Это дико разочаровывает. Ты же думаешь, это незаменим. Там, да? Сейчас как только ты уйдешь, все рухнет. А оно как-то там работает. Вот, я говорю, поверьте мне, все как-то вот само устаканится, не надо себя таким считать прямо, что если вы тут вышли, то все там, все завалилось. Но вот, э, тем не менее, все равно сразу пропадать не надо, да, процентов на 20 так потихоньку систему приучайте. Вот, если увидите, что ли, а 20% времени, что такое, 40-часовой рабочей недели, это 8 часов, то есть это 4 мероприятия по 2 часа, правда? Это не так уж мало, кстати. Если вам 8 часов в неделю удастся заниматься тем, что вы действительно считаете самым важным и срочным, поверьте, ваша компания рванет вперед, как та Феррари. Да? Но если вы действительно будете этим заниматься, а не просто там соловьев на крышах разгонять. да? Значит, начинайте, рекомендую, с 20% и так постепенно поднимать. А почему я еще попросил взять это 60-40 в кавычки? Потому что если сейчас тем или иным образом происходит какая-то высокая турбулентность вокруг рынка, то, конечно, опять процент надо снижать. Чем больше неожиданности, тем более ситуация неопределённа, да, тем меньше процент времени можно планировать. Напомню, потому что планируя вы по умолчанию это время выпадаете из обращения. Да, то есть вы не звоните, не читаете, не пишете, не рисуете, не общаетесь с коллегами. Да, значит, это вот вы так нырнули, как опа, и вас нет. Вы там занимаетесь тем, чем вы считаете нужным. Вот то, что вы планируете, это как бы зона порядка. То, что вы не планируете, это зона хаоса. Да? Иными словами, 60% времени вы, 40% времени вас. Да? Система детерминирует. А 60% времени вы детерминируете остальных. Да? И вот когда с этим всем вы вот занимаетесь, то есть тогда не возникает проблемы. Да? То есть вы как бы... Вот такая история вот под огнем продвигаются обычно говорят короткими перебежками да, вот, перебежали сели перебежали сели но все равно продвигаетесь если вы выскочите побежите вас подстрелят вот здесь примерно такая же история да, вы так хоп нырнули продвинулись вы нырнули разрули там тучи развели руками там, да, расставили нахлобучили кого надо куда надо да все это проделали ага нормалек устаканивать хоп опять нырнули да опять что-то сделали то что вы запланировали да опять вы нырнули Воздали азом ЕСМ, да, там кому что положено, успокоили, застращали, в общем, опять произвели некие управленческие воздействия, подобающие, и опять нырк. опять что-то сделали. Да? Логика понятна этой истории? Вот примерно так. А что же происходит, если вы вдруг решите запланировать более 60% времени? Опять же, больше сделать меньше отвлекаться. Да? Ну, скажу о своих ощущениях, а я, как я уже говорил, давно с этим работаю. Я ныряю на 80, иногда на 90, да. Ну, я это ощущение называю аквапарком. В аквапарке все были? Вот, прыгнули сверху, да. -ху -ху -ху. -ху -ху. Внизу, да. Где я нахожусь, да. То есть контакт с реальностью, она потеряна, да. Вы где-то летите, что-то мимо ушей свистит, кто-то мимо проносится, да. Потом плюхнулись в бассейн и долго оглядываетесь, где это вы. Вот примерно, когда уходите в запланированное выше где-то 60-70, да, вот когда вы нырнете, будете долго адаптироваться. То есть вы пропустите много моментов, да, вы потеряете связь с действительностью. И, ну, не факт, что что-то плохое произойдет, да, но в эту действительность все равно придется потом долго инсталлироваться. Да, изучать, что произошло, кто куда полез, кто что написал куда. А это не сильно интересно. Поэтому можно нырять и на большее время, да, но при этом все-таки желательно рассчитывать вот этот нырок, потому что иначе будете потом сложности разгребать. Это просто вот как дружеский такой совет. Что еще надо учитывать? Конечно, этот процент не обязателен каждый день. То есть его опять старайтесь соблюдать в интервале недели. Ну, то есть я к тому, что можно по полдня нырять, можно нырять по целому дню там, да, Это вы уже сами решите, исходя из интересов дела. Вот тут никакие общие рекомендации абсолютно неуместны. Да? Это вот уже каждый по своему рабочему месту, по каким-то естественным циклам. Да? Вот это все должен каждый сам решить. Тут немножечко надо аккуратно попробовать. А иногда приходится вот каждый день так делать. Да? Иногда смотришь, там, условно, вот, скажем, по моей неделе, когда я работаю в проекте, я обычно стараюсь там, вот, вторник сделать днем, чисто планирование когда я вторник ни с кем не контактирую да но ну, просто вот вторник как бы то есть я есть а у меня нет да? то есть люди знают что вторник мой день и за кому-то нужно время но ну, нужно хорошо попросить хорошо попросить в каком смысле ну нужно внятно аргументировать почему я должен отдавать свой кусок вторника и почему это никак не терпит до нашей регулярной встречи в четверг да? и что там такого случилось То есть я не то чтобы стараюсь унижать людей, да, но просто ты внятно аргументируешь, собственно, что сгорело-то, да, почему вдруг. Во вторник возникла срочная необходимость нам с тобой разговаривать. То есть по почте это нельзя, да, вот до четверга это не терпит, вчера этого не было, и что ж там оно такое сегодня выросло вдруг, да? Нет, бывает, что оно там выросло за ночь, что там не бывает. Ну, вот я хочу всегда в этом убедиться, что элементарно там не чья-то безалаберность или просто чья то испуг, а я должен тратить свое время на это. 60% времени – это все, что вы собираетесь четко делать. Это встречи, это обеды, это контакты, запланированные контакты по делегированию, это ваши собственные работы, которые вы выполняете. Да? То есть это все управленческие обязанности по отношению к подчиненным, семинар эксплуатация подчиненных. Это все обязанности по взаимодействию с компанией, собрание совещания, там, кросс, какие-то переговоры. Это все ваши обязанности в смысле осмысления какого-то, да, когда вы обдумываете все ситуации. И это все производство результата, когда вы лично работаете над каким-то результатом, да. У руководителя есть четыре зоны ответственности. Это управление подчиненными, это Производство результата, когда я сам работаю, как, ну, допустим, высококлассный, когда я звоню некому Ивану Ивановичу, да, я не управляю, я звоню Ивану Ивановичу. Это вот производство результата. Если я делегирую звонок Ивана Ивановича, это управление, а это производство результата. Далее, третья область ответственности, это семинар, э, семинар профессиональной эксплуатации. Третья область ответственности – это взаимодействие с компанией. Это какие-то встречи, собрания там, да? При этом надо понимать, что у руководителя самого верхнего эшелона, ну, chief executive officer, у него управление подчиненными в задней с компанией практически совпадает, да, потому что у него это все вниз. А для менеджера, топ-менеджера, например, там взаимодействие это может быть горизонтальные какие-то вещи. И, наконец, это я выделяю зону осмысления, когда руководитель не столько делает, сколько обдумывает, да, вот такой процесс синтеза, если можно так выразиться, процесс концептуализации, да, когда мы оглядываем наше поле, осмысливаем происходящее, да, создаем какие-то новые вещи. Вот я рекомендую выделять четыре зоны ответственности, и если их в аутлоке выделять еще и цветом, то очень легко понять, чем вы на самом деле занимаетесь, потом проанализировать, да? И очень легко понять, что бывает, когда случаются перекосы. Ну, например, если превалирует производство результата, то понятно, что страдает управление, производительность труда низкая, потому что вы являетесь основным бутылочным гурушком. Да? Понятно, почему мы уже это говорили. Да? То есть вы, вы работаете как специалист, но вы не управляете. Если превалирует, допустим, взаимодействие с компанией, бывает такое, да, про Собственно, не совсем понятно, когда мудрые решения транслируются в персонал. что вы все время заняты в каких-то собраниях, совещаниях, когда вы управляете этим всем, да? Тоже непонятно. Значит, если проваливается осмысление, значит, вы, скорее всего, теряете генеральную линию, да, и закапываетесь в текучку. это ну, достаточно понятная симптоматика, да, если отмечать цветом и задумываться, ну, раз в неделю так просматривать, чем вы занимаетесь, вы очень легко опираясь на симптомы и смотря, как вы тратите время, вы реально увидите, чем вы заняты. Вот очень полезно так для приборов, да, собственно, как я иду. Да, вы на свою неделю посмотрите, сопоставьте с симптомами, которые вы ощущаете. Вы сразу увидите, где вы тратите мало времени, где много. Ну и тогда можно попробовать подсократить. При этом я напомню, что вот время, так как это трехлитровая банка, тут никаких скрытых резервов не существует. Да, вот. И вот, все. Больше нет ничего. Да? Да. То есть поле календаря, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, с 9 там, ну, до 20. Все. Да. Никаких иллюзий. Вот. Поэтому этой встречи и рутина. Это любые четко понимаемые и обязательные к исполнению действия. Потому что я всегда говорю: в эти 60% должен быть включен и обед. И это вызывает так, что обед. Я говорю, ребят, вы обедать собираетесь. Да или нет? Ну, говорят, в принципе да. Я говорю, не понимаю, что такое в принципе да. Да или нет? Да. Это время занимает? Да, значит, нам должно быть запланировано. А иначе вы играете сам, сами с собой в какую-то странную игру. То есть, обедать вы обедаете, а на графике вы это не отражаете. Вопрос, а где вы берете 40 минут тери час для этого обеда? Из подпространства любимого фантастами? Нету там никакого подпространства. Это все придумал Чершель в 2018 году, да? Есть время. Понятно, да? Поэтому... Кого мы дурим, когда мы стыдливо не отмечаем там то, чем мы занимаемся? Ну, иногда задают вопросы, что, поход в туалет отмечать? Я говорю, нет, не обязательно, но можете прикинуть, что на туалет и кофе час у вас так или иначе уйдет. Да, потому что отдельно его отмечать не надо, не надо ходить в туалет по графику, это доводить идею опять до маразма, да, еще вот, будильник себе поставьте, чтобы не забыть, да. Думаю, что и так не забудете. Вот. Но на самом деле надо понимать, что часик вы вот на эти все вещи так или иначе размотаете. Правильно? А если вы еще и курите, то тем более. Вот. Поэтому специально отмечать перекуры не надо. А понимать, что этот час вот как-то между пальчиками проползет, ну это гадалки не хани. Я еще раз понимаю, что вот у нас есть 24 часа в сутки. И все, что вы хотите совершить или обеспечить своей жизни, любые события на личном или общественном фронте, видимо, надо туда как-то запланировать. Да? Поэтому лучший способ предвидеть будущее, это его создать. Если вы хотите, чтобы что-то произошло, и вы это не запланируете, то, с моей точки зрения, шансов на это немного. Что в личной жизни, что в общественных течениях, что в рабочем. Да? Я уже говорил, что по моей трактовке сами возникают гадости, а хорошие дела требуют организации, причем в любой области бытия. Хотите, чтобы произошла хорошая вещь в личной жизни, подумайте, как это сложить. А, вот, а как еще? Откуда оно еще возьмется? И вот это правило 60-40, это второе правило переноски. Да? Вот мы должны это все вот так вот строить.